Глава четвертая ⁇ Змей нелегал Ирка собиралась поставить памятник к телевизору прямо посреди сада. И каждый день мелко ему кланяться И поминать добрым словом создателей Этого диво-дивного, чудо-чудного, Без которого ее жизнь давно бы превратилась в ад. Иначе как, например, бабка могла бы пропустить Появление в их халупе Шестерых вооруженных мужиков с лошадьми, А с телевизором? Ирка заглянула в комнату, На экране по-прежнему вышивались сериальные страсти, На этот раз не про несчастных добрых мексиканок, Которых все обижают, А про добрых и еще более несчастных российских ментов, Которые сами кого хошь обидят. Бабка спала, обвиснув в кресле, Распустив губы и тихонько похрапывая, Но ее лицо продолжало напрягаться в драматические моменты и озарялось благостной улыбкой во время любовных сцен. Ирка была убеждена, что за годы общения с телевизором у бабки образовался орган, проецирующий события с экрана прямо в мозг, так что смотреть она продолжала и во сне. Наверняка поэтому обычно в кровати бабка спала, как все нормальные люди. Зато у телевизора так, что пушками не добудешься, разве что в перерывах на рекламу. Естественно, выключать телевизор Ирка не стала, просто тихонько убралась к засевшим на кухне богатырям. «Ну, шо наще нового? С батьком твоим хортом, по старому». Ото коли ты у нас на Хортице была, он чуток ворохнувся, начебто выглянув с своего алтаря. А як поехала геть, так знову тишина, а ни слуху от него, ни духу. Алтарь пустый стоит, але ж не мертвый, не... Дядька Микола сдвинул блин милицейской фуражки на нас, чтоб легче было добраться до затылка, и принялся скрести в всей пятернёй. Видно, рассчитывал расшевелить пласты и мысли в поисках нужного слова. «Как в коме!» — подсказал один из богатырей. Намощив лоб и по-детски вытянув губы трубочкой, он дул на горячий чай и до смешного напоминал Алешу Поповича из мультика. Такая же простецкая физиономия с распахнутыми наивными глазищами и румянцем во всю щеку. То ли с него мультяшного героя рисовали, то ли наоборот, сам он под Алешу подделывался, то ли просто против имиджа не попрешь. Тебя Как зовут? Разглядывая его в упор, спросила Ирка. А, Федором, пробормотал богатырь, грядя в пол, как детсадовец. Алексеевичем. С гордостью добавил он. Ирка судорожно закашлялась. Фамилия, случайно, не попов. Глаза Федора Алексеевича распахнулись еще шире, налились совершенно детским изумлением. От полноты чувств он сунул в рот ложку меда и восторженно прочавкал. Гляди, так и ж, ведьма. А то. Дядька Микола городеливо усмехнулся в вислые усы, бутаирка была его личным достижением, над которым он работал годами. Ты б заехала, что ли, разобралась, чего це, папаня твой, раньше по земле шлялся, как заведенный, а теперь зи своей каменюки и носаны каже. «Дай бог памяти, сколько уже годков!» Дядька Миколос зашевелил пальцами, подсчитывая. «Примерно тринадцать!» Любезно злобным голосом сообщила Ирка. «О, точно!» Фуражка вернулась обратно на затылок. «Откуда знаешь?» «Так она, ведьмаш, все знает!» Почтительно выдохнул Федор Алексеевич и запил почтительность чаем. «Из своего свидетельства о рождении». Все тем же злобным тоном ответила Ирка. «Двенадцать лет плюс еще девять месяцев до того, и мне совершенно неинтересно. Сидит он, не сидит, шляется. Совершенно!» Отчеканила Ирка. «Вообще-то в нормальном мире». Принято, чтобы родители интересовались детьми, выясняли, как у них дела и что не в порядке. Ладно, она это пережила, привыкла, претерпелась, смирилась с тем, что у всех, у Танки, у Богдана, у ребят в классе есть мама и папа, или хотя бы кто-то один. А она отца с роду не видела, так же, как и он ее. Да и мама на сегодняшний день стала размытым, смутным воспоминанием. Светлые волосы, плащ, дорожный чемодан в руке, улыбка и слова. Фальшивые, как стекляшки в маминых серьгах. «Я вернусь, Ирочка, обязательно вернусь, вот только денежек немного заработаю». Не вернулась, не позвонила, не написала, не вспомнила. Когда Ирка точно знала, что у матери все хорошо, и, оставь ведьмой, она отыскала ее через зеркало. Чего теперь? Стыдилась до слез? Зачем разыскивать того, кому ты не нужен, кому хорошо и без тебя? Она не собиралась выяснять, почему ее отец, бог природы и растений, крылатый пес, Симаргл-Симуран, безвылазно сидит в своем, похожем на надкушенный бубликами на алтаре. Если бы ему понадобилось Сиркина внимание, он бы за двенадцать лет как-нибудь себя проявил. А так, у него своя божественная жизнь, у нее своя. На укоризненный взгляд Миколы Ирка ответила таким темным, мрачным взглядом, что даже обычно невозмутимый дядька смутился и уткнулся в свою тарелку. «Батюшка, не интересуетесь, так к нам бы заглянули разлюбезная Ирина Симурановна. Выдохнул ей в ухо бархатный голос. «Мы б счастливы были, особенно я!» И Еруслан наклонился к Ирке поближе, Будто обнимая трепетным обволакивающим взором. Ирка лишь коротко глянула на него и отвернулась. На этого богатыря она старалась не смотреть, Потому что он смахивал на Айта. Такой же черноволосый, высокий, гибкий, С завораживающей грацией движений. Правда, волосы длинней и курчавей. Вот уж точно, как в былинах, бойные кудри. И выглядит старше не шестнадцатилетним мальчишкой, А взрослым мужчиной. И глаза, ни у кого больше нет и быть не может, Глаз, как у Айта, Изменчивых, непостоянных, То холодно-серых, как река зимой, То гневно-темных, как штормовое море, А то вдруг синих-синих, смеющихся, Как волны под солнцем. «Ты б, Яруслан, ручонку у ведьмы с коренки прибрал?» Насмешливо сказал дядька Микола. «А то она, сдается мне зараз думает я кто ручонку в ёршик для бутылок превратить, Али еще какое непотребство над тобой учинить. Третий богатырь. На богатыря он походил меньше всех, Скорее на качка охранника с рынка, Такой же неуклюже плечистый, С толстым бычьим загривком, Гулко захохотал. «Не можете вы быть такой жестокой, Ирина Симурановна!» «Прочувствуй сказал Чернявый, но руку все таки убрал. «Зовите меня русом, а еще лучше милым!» «Милый!» — предостерегающим тоном сказала Ирка. Еще раз меня Симурановной назовешь одним ёршиком для бутылок не отделаешься». Весь будешь, как хозяйственный магазин. «Как-то вы неправильно меня милым зовете. Совсем не мило!» Разочарованно пробормотал чернявый Еруслан. «Ты, Яринка, на него не сердся!» Посмеиваясь, продолжал дядька Микола. «Он!» От Змеула народ ведет, Тот ему родным дедусем приходится, А вон и все Змеуланычи На девках помешанные. Алыш богатырь, славный, Плохо нам придется, ежели ты его В якусь кухонную утварь перекинешь. Никто меня не понимает. Трагически подрагивающим голосом вздохнул славный богатырь Еруслан Змиуланович. Но вы-то, вы! вы и он призывно заглянул ирке в глаза. И я тоже нет! отрезала она, теперь уже глядя на него совершенно спокойно, сходство с Сайтом развеялось, как и не было его. А Эдва никогда не стал вот так со мной заигрывать. Подумала Ирка и постаралась прогнать мгновенно вспыхнувшее сожаление. Качок опять голка захохотал. Тише, бабку разбудите! Шикнула на него Ирка, на всякий случай прикрывая дверь в кухню. То, волк! Кивая на него, сообщил дядька камыкола, и в его голосе неожиданно прозвучало глубочайшее уважение, даже некоторая почтительность. Вук широко усмехнулся Ирке, кивнул коротко, почти под ноль, стриженной башкой. Ирка вопросительно перевела взгляд на пару оставшихся, таких же чернявых, как Змеуланыч, и еще более худых, настолько, что сквозь запавшие щеки, казалось, аж кости черепа проступают. Походили они друг на друга, как близнецы, и даже двигались одинаково. Синхронно откусывали от бабкиных козюлек, одним движением поднимали чашки. Дядька Микола неожиданно снова смутился и торопливать вел глаза, старательно грядя мимо близнецов. Те продолжали невозмутимо прихлебывать чай. Представлять их, похоже, никто не собирался. «Смотрю, давние обычаи блюдешь, Змеек на сретенье печёшь!» Пробормотал дядька Микола неловко, кроша печенье на блюдце. «Так, чего еще у нас? Нового нахортится вот. А, Пилипка повернулся, Знов конопельки свои ростит!» Ирка мучительно покраснела. В том, что Пилипс Конопель, хозяин Хортицкого конопляного поля, удрал с острова, была виновата именно она. Тогда ей казалось, что она сделала доброе дело, остров почище станет. Но за последний месяц Ирка, не поднимая головы, читала все, что касается змеев и драконов, и даже осилила несколько сложных научных трактатов, переполненных непонятными словосочетаниями вроде «Основной миф» и «Татемные предки». Теперь она точно знала, что без конопли богатырская на хортице никак нельзя, ведь только этого растения до муки, до рвоты не выносят проникающие из иного мира змеи, так что сразу слабеют, стоит только коснуться их конопляной веревкой. Вместе с сознанием пришла и неприятная догадка, что если бы не сгоревшая пилипова конопля... Ей бы никогда не справиться с хортицким змеем Замутила гада от дыма Притормаживать стал, реакция не та Ни-ни, ты себя за Пилипку не кори Точно прочтя ее мысли, вскинулся дядька Микола Добре вышла Песля того, как ты его шуганула, притих Пилипка Снова делом занялся Растаманов своих приваживать перестал, А то мы уже не знали, Як от них сдых отца. Близнецы синхронно поморщились, Похоже, даже притихший Пилип им не нравился. Только не помогла так она конопля, колы змей вылез. Вдруг очень тихо сказал дядька Микола, И смола не помогла. Почитай, скажи мякиных времен, В первый раз не помогла. И Котофеич наш. Котофеича-то помнишь? Ирка кивнула. Она помнила полноватого милиционера, Сквозь человеческие черты которого проглядывал облик Крупного полосатого кота. Коты-то сдавник давин, Первые со змеями борцы. «Алэш, не сдюжил, Катофеич, горестно пробормотал дядька Микола. Весь, как есть, и лежит, едва же остался». Из угла кухни донесся горестный сочувственный мяв. Мабуть, ктось могучий, на цей раз вылез. Косясь на невозмутимо жующих близнецов, пробормотал дядька Мыкола. Слышь, Яросланка, расскажи, ведьмочке, как дело-то было. Черноволосый богатырь страдалически сморщился. «Ну, Котофеич, ну отпусти, будь человеком!» «А я сейчас, по-твоему, кто?» Лениво приоткрыв один глаз, проворчал Котофеич. Его конь бережно наступал по обледенелому бережку. Узда висела на шее, натягивать ее не было нужды. Конь и сам знал, где поворачивать. Мирное качание убаюкивало, заставляя кривать носом подразмеренное поскрипывание седла. Сзади, то и дело сбиваясь с ритма, перебирал тонкими ногами конь Руслана, такой же высокий и нервный, как и его хозяин. «Она такая девушка, такая натуральная блондинка!» Змиланыч восторженно закатил глаза и помотал кудлатой башкой. Такая раз в сто лет попадается на прошлой неделе, Так же лениво буркнул Котофеич. только-то была рыжая. Эх, не понимаешь ты томление моего сердца! Надрывно со слезой пожаловался и Руслан. Ну, отпусти, Катофеич, что тебе трудно самому отдежурить. Сдурел? Котофеич подобрал пузо и выпрямился, строго грянув на младшего напарника через плечо. Это на свете не на самый змеиный день. Да брось, Котофеич, какие змеи ты погряди, денек какой. Не облачко. Котофеич невольно придержал коня, запрокинул голову И застыл на берегу, довольно жмурясь, На ярком февральском солнышке. День был впрямь хорош, солнце светило, аж жарило С бледных зимних небес. Покрытый плотной снежной коркой берег блистал. На по серой Днепровской воде, Словно косяки юрких рыбок, Плясали яркие солнечные дорожки. Даже верхние камни, Затопленного после строительства Днепрогэса, Не насытца страшного тринадцатого Днепровского порога, Ярко переливались выглаженными волнами боками, Ветер легко, едва ощутимо, пах весной. А может и впрямь отпустить дурака? Мелькнула у Котофеича ленивая мысль. Пусть катится к своей, сто двадцать пятой, ненагрядной. А самому неспешной трусцой ехать дальше по маршруту в тишине и одиночестве. Подниматься на скальные выступы Хортицкого берега, Спускаться на пустые песчаные пляжи, Сладко жмурясь на солнышке И ловя слабые приметы Приближающейся весны. Котофеич всем телом встряхнулся, Брезгриво потянулся и строго отчеканил. «Мы на дежурстве!» Вот сменимся и катись куда хочешь. Хоть к блондинкам, хоть к брюнеткам, хоть к полосатым. По полосатым у нас ты, мастер. Обиженно пробормотал Змеуланыч. И что ты за человек такой, Котофеич? Прям будто невольный кот, а пес сторожевой. Тихо... Вдруг, сбиваясь на кошачьи шипение, протянул старший напарник и подался вперёд, на еще больше округлившемся лице чуткими антеннами выметнулись кошачьи усы. И, извиваясь в ярком солнечном цвете, как большая воздушная змея, длинная серая туча перекрыла солнце. Праздничное сияние берега померкло, Днепровская вода вновь стала темной И даже на вид холодной. Чутко прислушиваясь, Котофеич торкнул пятками коня, И тот послушно затрусил к берегу. Змеуланов, тонконогий красавец, Вдруг заупрямился, взбрыкнул, Из груди его вырвалось тонкое жалобное ржание. «Вызывай наших быстро!» Крикнул Котофеич, торопливо расстегивая пуговицы милицейской тужурки. «Из-за одной тучки!» Змеуланыч дернул узду, пытаясь справиться с заупрямившимся конем. «Это приказ!» — прорал Котофеич. Крик перешёл в истошный мяв, и громадный полосатый котище выметнулся из милицейской формы и, подняв хвост воинственной трубой, длинными скачками понесся к воде. Яруслан справился наконец с конем и нерешительно поднес рацию к губам. Вызывать ребят не хотелось, тревога наверняка ложная, будут потом паникёром дразнить. Похожее на змею облака словно обвелось вокруг солнца, как анаконда вокруг жертвы. Между скалящихся, зловещие, точно зубы старой ведьмы, камней не насытся. На мгновение закрутилась тугая спираль водоворота, и тут же пропала. Вздыбливая мелкий гравий из-под когтей, Котофейч тормознул, украчивая набегающий на берег Донепровской волны. Замер, настороженно поводя усами и принюхиваясь. Длинная будто из шланга, струя взметнулась из воды и метко плюнула в кота, враз вымочив его от ушей до мгновенно поникшего хвоста. И тут же, извилистая как ветка, молния ударила следом, из реки ударила. Искристый ореол, как в мультиках, очертил контур кошачьего тела, И Котофеича отшвырнула прочь, силой приложив оскальный срез берега. «Сюда! Все сюда! Тревога!» Проорал в рацию Яруслан и, пришпорив коня, погнал его к воде. Серая поверхность вдруг раздалась, и из раскрывшегося окошка хлынули водяницы. Истошно визжа водяные красавицы разбегались по берегу точно на родном речном дне, их поджидало нечто страшное. «Куда? Куда? Что?» — заорал Еруслан, пытаясь погнать коня, вскачь за улепетывающими водяницами. Конь взвился на дыбы, заходясь отчаянным ржанием и молотя по воздуху копытами. Не удержавшийся в седле, Еруслан грянул со спиной, а твердый, как железо, мерзлый песок пляжа, вздымаясь на высоту одноэтажного дома. Из воды совсем близко прямо у кромки прибоя Вырастала громадная змеиная голова На длинной чешуйчатой шее Из похожей на щель пасти Вырвалась длинная ветвистая молния Вслед удирающим воденицам Ах! Охваченные искристым пламенем водяницы зашипели и взвились в воздух белыми столбами пара. «Какого рожна к девкам привязался, гад!» Вскакивая, рявкнул Еруслан и кинулся между змеем и водяницами. Громадная голова на гибкой чешуйчатой шее развернулась к нему, как стрела подъемного крана. Прорезанные желтым вертикальным зрачком глаза ящера глянули с презрительным равнодушием. И новая и молния вырвалась из его пасти. Кажется, последние, уцелевшие водяницы помчались дальше и скрылись в оледенелых кустах у берега. Яруслан толком не видел. Выкрутив тело штопором, он метнулся в сторону. Молния ударила в песок, сплавив его в хрупкую и стеклянную корку. Заходясь паническим ржанием, Ярусланов конь мчался вдоль берега, и светлая грива развивалась на ветру, как белый флаг. «Куда? А ну назад, тварь позорная! На колбасу пущу!» Хрипло заорал ему всред Яруслан. еруслан ш То ли шипение, то ли издевательский хохот вырвался из растянувшейся в длинную щель змеиной пасти. Ржание раздалось снова, и белкой прыгая по уступам скористого берега на пляж вылетел толстобокий конёк Котофеича, горестно заржал при виде неподвижного хозяина. Но не остановился, со всех копыт ринувшись к Яруслану. «Ай, молодец! Ай, умница!» — выкрикнул молодой богатырь, выхватывая привешенный к седу баллон, похожий на огнетушитель. «Не знаешь, что это такое?» Разворачиваясь к торчащей из воды змеиной морде, зловеще процедил Яруслан. Змей вытянул шею, точно любопытствовал. «Ничего, сейчас узнаешь!» Чувствуя, как губы растягивает такая же змеиная усмешка, Процедил богатырь и повернул вентиль. Мелкая, как молотый перец, конопляная пыль ударила змею в нос. Все так же, паскудно ухмыляясь, Еруслан отскочил в сторону. «Что будет дальше?» «Он знал!» Сейчас угада, глазенки закатятся, лапки подогнутся, и всей тушей змей рухнет в прибой, вытянув шею чуть не до самых прибрежных скал. Когда ребята прискачут, всё закончится. Он словно на него слышал поздравляющие возгласы, чувствовал, как его клопают по плечам. Видел смущенные морды охранников с противоположной стороны И их шефа, плюющегося огнем, как... В общем, как ему и положено. А что вы хотели, ребята? Проморгать нелегала. это вам не горох лущить. Зато ему, Яруслану, дадут отпуск на неделю. Прикинуть, где он проведет его, Змеуланыч не успел. Змей затряс окутанный конопляной пылью башкой, громко чихнул, поры ветра вздыбил Яруслану волосы и гневно зашипел, падать он и не думал, наоборот, шагнул вперед. Спинной гребень вспорол стальную ленту реки. Громадные крылья распахнулись, выплеснул на берег потоки воды. Ничего себе! Яростно выдохнул молодой богатырь и рванул с седла Котофеича пистолет, вроде тех, что на заправках бензин в бак подают. Бац, бац, бац! Вылетевшие из раструба пливки вязкой смолы впечатались в серо чешуйчатую шкуру, растекаясь уродливыми темными пятнами. Змей даже не заревел, завизжал! Так вопят девчонки, когда вильнувшая машина обрушивает им на белую юбку фонтаны грязной воды из лужи. Желтые глаза налились багровой яростью. Стремительно и впрямь, как атакующая змея, вытянул шею, припав к песку пляжа. Громадная башка на мгновение зависла у самого лица Еруслана. Между широких, как кухонные ножи, оскаленных зубов С треском проскочил электрический разряд Кованые сталью копыта Ударили змея по чешуйчатой башке Заставив его икнуть И судорожно подавиться готовой молнией Ярусланов конь вернулся Жеребцу было стыдно И он бил и бил копытами по змеиной голове Переливая стыд в ярость Змея во шее изогнулась, как плеть. Хлестнуло перепончатое крыло. Ярусланов конь отлетел в сторону, забился на песке, Судорожно дергая тонкими ногами. Змей медленно развернул голову к хозяину. Яруслан отчаян вскинул пистолет на изготовку. Очередь смоляных струй врезала змей в морду, раскрашивая его темными пятнами и полосами, как идущего в бой спецназовца. ш Целый и невредимый, только еще более злой змей вздыбился над богатырем, и жалящая молния метнулась ему в лицо. Мя-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Голова змея дернулась, и молния ударила у ног Еруслана. Чешуйчатая шея качалась из стороны в сторону. Вцепившись когтями в чешую, на голове змея тяжелой тушкой болтался Котофеич. Яростно работающие задние лапы норовили добраться до глаз рептилии. Шея змея изогнулась назад, едва не коснувшись затылком спинного гребня. Кот на мгновение завис в воздухе, отчаянно скребя лапами по скользкой чешуе, И рухнул в реку. Мяу! Сильный удар о поверхность воды вышиб из него дух. Его будто шибанула об асфальт, и кот камнем пошел на дно. Змей метнул следом длинную искристую молнию. Вода вокруг канувшего в глубину кота вскипела. Катофеич! Налетевший сбоку Яруслан рубанул змеем мечом. Острейшая, как волос заточенная сталь, отскочила от чешуйчатой брони. Яруслан прыгнул в сторону, уворачиваясь от выплюнутого змеем электрического разряда. Заметался, заставляя противника вертеть головой. Проскочил под тяжелой челюстью чудовища прорываясь вплотную к мягкому подбрюшью. Земля содрогнулась от опыта множества копыт. К месту битвы во весь опор неслись всадники. Из груди Яруслана вырвался торжествующий вопль. Змей тяжело хлопнул крыльями, гоня ветер, и с места взвился в воздух, заложил широкий круг над взбаломученным пляжем и понесся на восток, разрезая затянувшие небо грозовые тучи. Мокрые снежные хлопья повалили на песок, Смерзаясь в больно барабанищей по плечам льдинки. Вставший конь тяжело ковылял к молодому богатырю, И Руслан поглядел на улетающего змея на реку, Швырнул меч на песок и с размаху прыгнул в воду. Когда мчащийся на мятом коне богатырской заставы Поднялись на береговую кручу, Внизу на пляже они увидели Яруслана за шкирку выволакивающего из воды бессильно обвисшего кота. Полосатая шерсть все еще искрила.